а можно ли верить кому-то из них? Хоть кому-то. И отправился искать уголок, где мог бы остаться один в одиночестве, какое возможно на корабле длиной меньше тридцати шагов от приподнятого носа до Ахтерштевня с установленными там рулевыми веслами. С той памятной ночи в Шадар-Лаготе Мэт. Проводил слишком много времени в одиночестве. В раздумьях, как считал Рант. Беда, если она придет, парень. Откликнулся Том. Придет не от Гелба. Пока еще не от него. Из команды его никто не поддержит. А ему не хватит духу попытаться учинить что-нибудь в одиночку. Но вот другие... Дамон, похоже, вбил себе в голову, что троллоки преследуют лично его. Но остальные начинают думать, что опасность уже миновала. Они вполне могут решить, будто с них довольна. Они уже на грани срыва. Вот так-то. Министрель подтянул лоскутный плащ, и у Ранда возникло ощущение, что тот проверяет свои спрятанные ножи. Лучший из оставшихся наборов. Если вспыхнет бунт, парень, то вряд ли они оставят в живых пассажиров, чтобы мы потом могли рассказывать разные истории. Так далеко от Кеймлина указ королевы вряд ли будет иметь много силы. Но даже деревенский мэр что-то да предпримет в таком случае. После этих слов Ранд тоже старался, чтобы его не заметили, когда он тайком следил за командой. Том по-своему пытался отвлечь матросов от мыслей о мятеже. Он рассказывал всякие истории, все пышные, с прекрасами, каждое утро и каждый вечер, а между ними исполнял любые песни, какие просили. Дабы подтвердить маскировку Ранда и Мэтта, как желающих стать учениками Министреля, каждый день он отводил час-другой для уроков, которые тоже в немалой степени забавляли команду. Ни одному из ребят Том, разумеется, и пальцем не позволил коснуться своей арфы, а то, что они вытворялись флейтой, заставляло его страдальчески морщиться, по крайней мере, поначалу, а команда от их упражнений с хохотом зажимала уши. Министрель научил ребят кое-каким из сказаний попроще, нескольким простейшим акробатическим номерам и, конечно же, жонглированию. Мэт стенал от требований Тома, но тот лишь дул в усы и свирепо посмотрел на него в ответ. — Я не знаю, как играть в обучение, парень. Я или учу чему-то, или нет. — Ну, давай. Даже неотесанная деревенщина в состоянии сделать простую стойку на руках. Ну-ка, вставай. Матросы, свободные от судовых работ, всегда собирались вокруг этой троицы. Они сидели на корточках, перешучивались... Кое-кто сам пробовал выполнить то, чему обучал юношей Том, посмеиваясь над своими неловкими попытками. Гелб стоял поодаль и мрачно взирал на все горящим от ненависти взглядом. Добрых полдня Ранд проводил, опершись на поручень и провожая взглядом берег. Не то чтобы он и вправду ожидал увидеть, как Эгвейн или кто-то другой неожиданно появится на речном берегу, но судно... Плыло так медленно, что порой юноша надеялся на такое. Они вполне могли нагнать корабль, даже не слишком понукая лошадей. Если им удалось убежать, если они все еще живы. Река несла свои воды, вокруг никакого признака жизни, не было заметно ни единого суденушка, одна лишь ветка. Но сказать, что смотреть тут не на что и удивляться нечему, было неверно. К середине первого дня Аринелли текла меж высоких обрывов, протянувшихся по обе стороны на полмили. По всей их длине в скале были высечены статуи, мужчины и женщины, в сотню футов высотой, с коронами на головах, указывающими на то, что это короли и королевы. Не было в этой королевской веренице и двух похожих фигур. И долгие-долгие годы отделяли первого в этой череде от последнего. Ветра и дожди оставили на камне следы прошедших лет, сгладив и отшлифовав те скульптуры, что были высечены на северном конце. Но дальше, к югу, лица и детали становились четче. Река плескалась у подножий статуи, у ног — обкатанных до гладкости бугорков, если вообще не сточенных полностью. «Сколько же они стоят тут?» — с удивлением подумал Ранд. «Сколько, если река сточила так много камня?» Никто из команды не отрывался от своей работы, чтобы взглянуть на статуи. Эти древние фигуры матросы видели раньше уже не один раз. В другой раз, когда восточный берег вновь превратился в плоские луга, Лишь кое-где, нарушаемые пучками кустов, солнце сверкнуло на чем-то далеком. Что бы это могло быть, вслух удивился Рант. Похоже, что-то из металла. Проходивший мимо него капитан Дамон остановился и покосился на далекий блеск. «Это и есть металл», — сказал он. Его слова по-прежнему сливались вместе, но теперь Рант уже вполне сносно понимал их. Не ломаю голову над смыслом речей Дамона. Башня из металла. Я видывал ее вблизи, так что знаю. Речные торговые суда используют ее в качестве ориентира. При такой скорости, с какой идем, мы в десяти днях от беломостья. — Металлическая башня? — спросил Рант. И Мэтт, сидевший, скрестив ноги и привалившись спиной к бочке, очнулся от своих мыслей и прислушался. Капитан кивнул. «Точно так. Сверкающая сталь, на взгляд и на ощупь, но без пятнышка ржавчины. В две сотни футов высотой, в поперечнике такая же большая, как дом. На ней нет никаких знаков и никогда на ней не найдешь ни единой щели». «Бьюсь об заклад, там внутри сокровища, произнес Мэт. Он встал и пристально смотрел в сторону далекой башни, а река несла ветку все дальше». Такая штука нужна, чтобы защитить что-то ценное. — Может статься и так, парень, — пророкотал капитан. Хотя в мире есть вещи и почудней этой. На Тремалкине, одном из островов морского народа, есть каменная рука, пятидесяти футов высотой, торчащая над холмом и сжимающая хрустальную сферу, величиной с этот корабль. Уж если где-то и есть сокровища, так это под тем холмом. Но островному народу нет дела до того, чтобы копаться там, а морской народ ничем не интересуется, кроме плавания под парусами своих кораблей и поисков Карамура или Избранного. — Уж я бы покопался, — сказал Мэтт. — А как далеко этот э, Тремалкин? Купа деревьев заслонила сверкающую башню, но он все равно смотрел туда, словно бы все еще видел ее. Капитан Дамон покачал головой. Нет, парень, не эти сокровища заставят тебя объехать весь мир. Ну, найдешь ты горсть золота или драгоценности мертвых королей. Все хорошо и замечательно, но понимаешь ли, именно неизведанность тянет себя к новым горизонтам. В Танчико... Это порт на океане Арит Часть дворца Панарха была, как говорят, построена в эпоху легенд. Там есть стена, на фризе которой изображены животные, каких ни один живой человек никогда не видел. Любой ребенок может нарисовать зверя, которого никто не видел, заметил Ранд, и капитан усмехнулся. Это точно, парень, они-то могут. Но может ли ребенок... Сделать кости таких животных. В Танчико есть такие кости, скрепленные вместе, как в животном. Они стоят в залах дворца панарха, куда всякий может зайти и на этот скелет посмотреть. После разлома остались тысячи чудес, и с тех пор возвысилось и погибло полдюжины или больше империй. Некоторые из них не уступали по величине и силе империи Артура Естребиного крыла. И после каждой осталось многое, что стоит искать и найти. Светящиеся жезлы, бритвенное кружево, камень мужества. Хрустальная решетка, покрывающая остров, и она гудит, когда над ней встает луна. Гора, выдолбленная в виде чаши, а в ее центре серебристая спица высотой в сто спанов. И тот, кто подходит к ней ближе, чем на милю, умирает. Подернутые ржавчиной развалины, обломки, черепки предметы, поднятые с морского дна, предметы, о назначении которых не упоминается даже в самых старых книгах. У меня самого есть несколько таких вещиц. В мире полно такого, о чем мы и не мечтали, в стольких местах, что вам и за десять жизней не обойти». Вот такая неизведанность и притягивает. — В песчаных холмах нам как-то довелось выкопать кости, — медленно произнес Рант. — Необычные кости. Кусок рыбьего скелета, я думаю. Что рыбьего? Величиной с этот корабль. Кто-то поговаривал, мол, не к добру это — в холмах копаться. Капитан окинул его проницательным взглядом. — Ты, парень... Уже о доме задумался, а ведь только-только шагнул в мир. Мир еще поймает тебя на крючок. Ты бросишься в погоню за рассветом, вот подожди и увидишь. А если ты когда-нибудь вернешься, твоя деревня окажется не так велика, чтобы удержать тебя. — Нет! — Рант вздрогнул. Сколько времени прошло с тех пор, как он вспоминал о доме, об Эммондовом луге и о теме, Должно быть несколько дней, а ощущение было как будто месяцы. Как смогу, я обязательно вернусь домой. Стану разводить овец, как как мой отец. И я никогда больше не уйду из дома и вернусь туда очень скоро. Разве не так, Мэт? Как только сможем, мы отправимся домой и забудем даже о том, что это все есть на белом свете. С видимым усилием Мэт оторвался от разглядывания деревьев, за которыми исчезла выше по реке башня. — Что? — А, да, конечно. Мы пойдем домой. — Конечно. Когда он повернулся, отходя, Рант услышал его бормотание. — Бьюсь об заклад, он просто не хочет, чтобы кто-то еще отправился за сокровищем. Похоже, Мэт не заметил, что произнес эти слова вслух. Четвертый день путешествия вновь по реке застал Ранда на мачте. Он сидел на топе, ногами зацепившись за штаги. Ветку мягко несло по реке, покачивая на волнах, но в пятидесяти футах над водой от этой легкой качки верхушка мачты колебалась взад и вперед, описывая широкие дуги. Ранд запрокинул голову и рассмеялся бившему в лицо ветру. Весла были выставлены, и отсюда корабль походил на какого-то диковинного двенадцатиногого паука, ползущего по Оринелле. Рант и прежде, бывало, залезал на такую высоту на деревья в двуречье, но на сей раз ветви не заслоняли ему обзор. Все на палубе, грибцы на веслах, матросы на коленях, скребущие палубу лощильными камнями, или занятые работой с линиями, или... у крышек люков, выглядели такими чудными, если смотреть на них прямо сверху, все какие-то приземистые и укороченные, что Ранд провел битый час, просто глазея на них и посмеиваясь. Он по-прежнему ухмылялся, поглядывая вниз на команду, но теперь юноша рассматривал проплывающие мимо речные берега. Ощущение было такое, будто он сидит на шесте, не считая, разумеется, покачиваний взад-вперед, а берега медленно скользят мимо, деревья и холмы медленно маршируют по обе стороны от него. Он оставался неподвижен, а целый мир двигался своим путем. Повинуясь внезапному импульсу, Ранд выпростал ступни из переплетения оттяжек, крепящих мачту, и вытянул ноги и руки в стороны, удерживая вопреки качке равновесия. Ему удалось балансировать три полные дуги, а потом все разу кончилось. Руки и ноги крутанулись, словно крылья ветряной мельницы. Сам Ранд повалился вперед и ухватился за штаг. Ступни его скользнули по мачте, и теперь ничто не удерживало Ранда на надежном насесте, кроме рук, вцепившихся в штаг. А он засмеялся. огромными глотками жадно втягивая свежий прохладный ветер рант смеялся испытывая приступ пьянящего веселья парень раздался хриплый голос тома парень если ты хочешь свернуть свою глупую шею то не обязательно падать на меня рант глянул вниз прямо под ним лишь в нескольких футах держась за выблинки сверлил юношу суровым взглядом том как и Ранд, свой плащ министрель оставил внизу. — Том! — сияющим лицом произнес Ранд. — Когда ты залез сюда? — Когда ты словно оглох на оба уха и не услышал криков. — Сгореть мне, парень, если все не подумали, будто ты совсем спятил. Рант посмотрел вниз и поразился, увидев удивленно поднятые кверху лица матросов на палубе. Один мэт, сидящий, скрестив ноги на носу спиной к мачте, не смотрел на него. Даже гребцы на веслах подняли головы, не стройно работая веслами. И никто их за это не бронил. Рант, вывернув голову, взглянул из-под руки на корму. Капитан Дамон стоял возле кормового весла, уперев в бедра кулаки с добрый окорок каждый, и свирепо глядел на юношу, болтающегося у мачты. Ранд повернулся к Тому с ухмылкой на лице. — Ты хочешь, чтобы я слез? Том энергично кивнул, был бы весьма признателен. — Ладно. Сдвинув хватку на фокоштаге, Ранд прыгнул с верхушки мачты. Он расслышал, как у Тома вырвалось проклятие, а юноша после короткого полета повис на руках держать за фокоштаг. Менестрель, вытянув руку, уже готов был схватить Ранда, и теперь сердито хмурился. Ранд опять ухмыльнулся Тому. «Ну, я пошел вниз». Качнув ногами вверх, Ранд перекинул одну ногу через толстый канат, который от мачты крепился на носу, затем зацепился за него сгибом локтя и разжал руки. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее он заскользил вниз». На самом носу он спрыгнул на палубу прямо перед Мэтом, сделал шаг, удерживая равновесие, и повернулся лицом к корме, широко разведя в стороны руки, так, как делал Том после акробатического трюка. Раздались матросские недружные хлопки в ладоши, но Рант удивленно уставился на Мэтта и на то, что тот держал в руках, скрытое от всех остальных. Изогнутый кинжал в золотых ножных. отделанных странными эмблемами. Изящное золотое плетение обвивало рукоять, в головку ее был вставлен рубин размером с ноготь большого пальца Ранда, а крестовина представляла собой двух змеев в золотой чешуе с открытыми пастями, в которых виднелись кривые зубы. Мэтт какое-то время еще продолжал двигать клинок, В ножнах туда-сюда. По-прежнему играя им, он медленно поднял голову. В его глазах застыло отсутствующее выражение. Внезапно он сфокусировался на Ранде. Мэт вздрогнул и сунул кинжал за пазуху. Ранд присел на корточки, скрестив руки на коленях. Где ты его взял? Мэт ничего не ответил, быстро оглянувшись, чтобы проверить, нет ли. Кого чужого рядом? Как ни странно, парни были одни. «Ты ведь не Шадар Лагота его унес, а?» Мэтт пристально посмотрел на Ранда. «Это все из-за тебя. Из-за тебя и Перрина. Вы вдвоем утащили меня от сокровища, а он был у меня в руке. Мордот мне его не давал. Я его взял сам». Так что предостережение Морейн о подарках не в счет. Не рассказывай никому, Ранд, а то они его украдут. — Я никому не скажу, — ответил Ранд. — По-моему, капитан Дамон — честнейший человек, но за прошлое остальных, особенно Гелба, я не поручусь. — Никому, — настаивал Мэт, ни Дамону, ни Тому, вообще никому. Нас из Эммондова луга осталось двое, Ранд. Мы не можем никому доверять». Они живы, Мэт. Эгвейн и Перрин. Я знаю, они живы. Мэт выглядел пристыженным, но я все равно сохраню твою тайну. Будем знать только мы двое. По крайней мере, о деньгах нам больше волноваться не нужно. Если его продать, то нам с лихвой хватит, чтобы путешествовать до Тарвалона как королям. Да, конечно, произнес через минуту Мэт. Если придется. Только не говори о нем никому без моего разрешения. Я же обещал. Слушай, у тебя были еще сны с тех пор, как мы оказались на корабле. Как в Байрлоне. В первый раз выпал случай спросить об этом без толпы вокруг. Мэт отвернулся, искоса глянув на друга. Может и были. Что значит может? Либо были, либо нет. Ладно, ладно, были. Не хочу о них говорить. Я даже думать о них не хочу. Ничего хорошего из этого не будет. Прежде чем кто-то из друзей успел сказать еще что-нибудь, к ним подошел Том, неся свой плащ перекинутым через руку. Ветер трепал его белые волосы, длинные усы топорщились. «Я сумел убедить капитана, что ты не спятил», — объявил он, «что это было частью твоего обучения». Министрель взялся за Штаг и качнул его. «Этот твой глупый трюк, когда ты соскользнул вниз по веревке, помог, но тебе повезло, что ты не сломал свою дурную шею». Взгляд Ранда задержался на фокоштаге и прошелся по нему до самого топа мачты, после чего юноша обалдел и открыл рот. «Он сумел съехать вниз по нему». И он усидел на верхушке. Вдруг Ранд, словно увидел себя там, на этой верхотуре, широко раскинутыми в стороны руками и ногами. Он шлепнулся задом на палубу, едва удержался, чтобы не растянуться во весь рост. Том задумчиво смотрел на него. — Не знал, парень, что у тебя хорошая голова для высоты. Мы Вы могли бы давать представление в Иллиане... или в Эбударе, или даже в Тире. Народ в больших городах на юге любит канатоходцев и танцоров на провисающей веревке. Мы же идем... В последний миг Кранц похватился и глянул вокруг. Нет ли рядом кого, кто мог бы услышать их разговор. Несколько человек из команды наблюдали за ними, в том числе и Гелп, который, как обычно, кидал на ненавистную троицу злобные взгляды, но... Слышать слов Ранда не мог никто. «Втарвал он», — докончил он. Мэт пожал плечами, будто ему было все равно, куда они направляются. «Это сегодня парень», — заметил Том, усаживаясь на палубу рядом с ребятами. «Но завтра, кто знает». «Такова жизнь министреля». Он извлек из широкого рукава горсть разноцветных шариков, Раз уж я спустил тебя с небес, мы поработаем над тройной связкой. Взгляд Ранда скользнул к верхушке мачты, и его пробрала дрожь. Что со мной творится, свет, что? Он должен в этом разобраться. Он должен добраться до Тарвалона прежде, чем и вправду сойдет с ума.